злобно произнес голос на том конце провода. «Это телефон Анбрид Хёглунд? В этом доме только одна ведьма. Ее зовут Альма Лундин», — прорычал тот. Валандру показалось, что он слышал звук бросаемой трубки. Значит, он ошибся номером. Он еще раз набрал номер, медленно и тщательно. На этот раз после второго сигнала трубку взяла Анбрид. Это Курт. Судя по голосу, она не спала. Наверное, не может заснуть со всеми своими проблемами. А тут еще одна. — Что случилось? — спросила она. — Сведберг мертв. — Похоже, убит. — Что? — К сожалению. — У себя в квартире. Малая норра, Я знаю, где это. Приедешь? Немедленно. Валандер положил трубку и остался сидеть за столом. В дверях появился техник-криминалист — Видимо, хотел что-то спросить, но Валендер отмахнулся. Ему надо было подумать. Недолго, хотя бы минуту. И в эту минуту он понял, что во всем этом деле есть что-то странное, что-то совершенно не укладывающееся в обычные схемы. Но что именно, ответить он не мог. Техник вернулся. «Нюберг хочет с вами поговорить. Он прошел в гостиную. Каждый был занят своим делом, но атмосфера была невыносимо тяжкой». Светберг еще два дня назад работал вместе с ними. Он был не особенно яркой личностью, но его все любили. А теперь он убит. Врач стоял на коленях рядом с телом. То и дело сверкали фото вспышки. Нюберг что-то записывал в блокнот. Увидев Валандера, он подошел. У Светберга было оружие. Ты имеешь в виду охотничье ружье? А что же еще? Не знаю. Не думаю, чтобы он был охотником. — Довольно странно, чтобы убийца оставил оружие на месте преступления. Валандер кивнул. Он тоже об этом думал. — А больше ничего необычного ты не заметил? Нюберг поглядел на него, прищурившись. — По-моему, когда у твоего коллеги снесло полголовы, уже довольно необычно. — Ты знаешь, что я имею в виду? Валандер не стал ждать ответа. Повернулся и вышел, столкнувшись в дверях с Мартинсоном. — Ну и как? Удалось установить время? — «Никто ничего не слышал», — повторил Мартинсон. «При том, что, похоже, в доме все время были люди, либо в квартире напротив, либо внизу, и они не слышали. Как это может быть? Внизу живет пенсионер, бывший учитель. Он глуховат. У остальных слух в порядке?» Валандеру не верилось. Кто-то наверняка слышал выстрел. «Продолжай», — сказал он. «Я еду в родильный дом. Помнишь его двоюродную сестру, Ильву Бринг, акушерку?» Мартинсон кивнул. Может быть, это его ближайшая родственница. — По-моему, у него была еще тетка в Вестер-Йотланде, спрошу у Ильвы. Он спустился по лестнице и, выйдя на улицу, глубоко вдохнул. К нему подошел журналист, знакомый из истоцкой смеси. — Что происходит? Выезд на место происшествия среди ночи полной бригадой? В дом, где живет следователь Светберг? «Сейчас ничего не могу сказать», — буркнул Валандер. «В 11 часов полиции». «Не можешь или не хочешь?» Валандер промолчал. «Журналист?» Валандер вспомнил его имя. Вигберг Кивнул. «Значит, в деле труп. Или как? Ты не можешь ничего сказать, потому что еще не известили родню? Прав я или нет? Если бы это было так, я позвонил бы по телефону». Вигберг улыбнулся. «По телефону? Так не делают». Ты должен найти полицейского священника, все эти процедуры. Что? Светберг умер? Валендер слишком устал, чтобы злиться. Мне совершенно все равно, что ты думаешь и какие догадки строишь. В 11 часов информация для прессы. До этого ни я, никто другой не скажут ни слова. А куда ты сейчас? Проветрится. Он пошел по улице. Дойдя до угла, блинулся, сзади никого не было. Вигберг исчез. Он свернул направо на... Сладдер потом налево, на большую Норра Хотелось пить и писать. Он огляделся, никого. Подошел к стене дома и облегчился. Что-то здесь не так. Не выходила из головы мысль, что-то не так. Что не так? Он не мог сообразить. Почему убили Светберга? Это жуткая картина. Изуродованное и нелепо изогнутое тело. Что здесь не так? Он уже дошел до больницы. Нашел приемный покой и позвонил в дверь. Поднялся на лифте в родильное отделение. В память ожила картинка, как два года назад они со Светбергом пришли поговорить с Ильвой Бринг. Но теперь Светберга с ним нет. Словно бы его и не было никогда. Вдруг он через стеклянную дверь увидел Ильву Бринг. В ту же секунду и она его увидела, причем узнала не сразу. Она подошла к двери и открыла. И сразу поняла. Что-то случилось. Глава пятая. Они прошли в регистратуру родильного отделения. Было десять минут четвертого. Валандер рассказал все как было, ничего не утаивая. Светберг убит. Одним или несколькими выстрелами из охотничьего ружья. Кто стрелял, когда и почему, пока неизвестно. Он, правда, не стал ей описывать, как выглядит место преступления. Не успел он закончить, зашла одна из ночных сестер. Хотела спросить о чем-то. «Я пришел с известием о смерти», — сказал Валандер. «Не могли бы вы немного подождать?» Сестра уже собиралась уйти, как Валандер попросил принести ему стакан воды. У него настолько пересохло во рту, что язык прилип к небу. «Мы все в шоке», — сказал Валандер. «То, что произошло, совершенно непостижимо». Ильва Бринг не произнесла ни слова, только страшно побледнела. Пришла сестра со стаканом. «Могу я чем-нибудь помочь? Сейчас нет», — сказал он. Он, не отрываясь, опорожнил стакан, но жажду не утолил. «Я не понимаю», — сказала Ильва Бринг. «Просто не могу понять. И я не понимаю. Пройдет много времени, прежде чем пойму. Если вообще когда-нибудь пойму». Он поискал в куртке ручку. Ручка нашлась, но блокнот он, как всегда, забыл. В корзине для бумаг нашел листок, на котором были нарисованы человечки. Он расправил его и положил на газету. «Я должен задать несколько вопросов», — сказал он. «У него есть родственники?» «Должен признаться, что знаю только тебя».